Глава четвертая. Спасибо тебе, Молли. Несколько месяцев назад я был на похоронах Молли. Она много лет не только вела мою бухгалтерию, но и была для меня доброй феей широкого профиля, одновременно досаждая своей педантичностью. Наши деловые отношения начались в 1980-м. Я нанял ее извлекать корреспонденцию из почтового ящика и оплачивать мои счета, пока проводил годичный академический отпуск в Европе и Азии. Я вернулся, и вскоре Молли перестала довольствоваться своей скромной ролью и постепенно подчинила себе все мои домашние дела». Она занималась финансами, оплачивала счета, разбирала письма, ведала моими статьями, рукописями, контрактами. Она уволила моего садовника и привела свою бригаду для ухода за нашим садом, а потом свою бригаду декораторов, уборщиков, разнорабочих. Если же работа по дому была небольшой, Молли выполняла ее своими руками. Остановить ее не было никакой возможности. Однажды, вернувшись домой, я обнаружил на подъездной дорожке несколько грузовиков и Молли. Она стояла у подножья огромного дуба и командовала рабочим, забравшимся высоко в крону, указывая ему, какие ветки нужно спилить. Зная ее натуру, я удивился, что она не залезла на дерево сама. Молли настаивала, что обсуждала со мной обрезку дуба, но я был уверен, что ничего об этом не слышал. Это стало последней каплей, переполнившей чашу моего терпения, и я немедленно ее уволил. Я пытался сделать это еще как минимум три раза по другим поводам, но Молли это не волновало. Если я ворчал по поводу размера оклада, который она хотела получать, Молли напоминала мне, вполне справедливо, о мучительных вечерах, которые мы с женой проводили над чековыми книжками, счетами и налоговыми декларациями, пока в нашей жизни не появилась она. и советовала мне принять на двух пациентов больше, чтобы хватило ей на зарплату. Молли была уверена в своей незаменимости и, должен признаться, мои споры с ней и попытки уволить никогда не были полностью всерьез, потому что я знал, что она права. Я искренне горевал по Молли, когда она умерла от рака поджелудочной железы и не сомневался, что не найду никого, сравнимого с ней». В день похорон стояла прекрасная солнечная погода. Погребальная церемония проходила на обширном заднем дворе дома ее сына. Среди приглашенных я с удивлением увидел несколько своих коллег по Стэнфорду. Мне и в голову не приходило, что они тоже были ее клиентами, но я вспомнил, как трепетно Молли относилась к соблюдению конфиденциальности. Когда поминальная служба подошла к концу, я сразу же собрался ехать, поскольку должен был встретить друзей в аэропорту. но у ворот меня окликнули. Я обернулся. Ко мне спешил статный пожилой мужчина в элегантной широкополой Панаме. Его сопровождала очаровательная женщина. Он понял, что я не узнаю его, и представился. «Я Элвин Кросс, а это моя жена Моника. Я ходил к вам на терапию сто лет назад». «Ненавижу эти неловкие ситуации. Память на лица никогда не была моей сильной стороной, а с годами стала еще хуже». В то же время я не хотел огорчать своего бывшего пациента, показав, что не помню его, поэтому тянул время в надежде, что информация всплывет из глубин памяти. «Элвин, рад вас видеть. Моника, приятно познакомиться». «Ирфьялом», — сказала она, — «как я рада встрече с вами. Элл столько о вас рассказывал. Чувствую, что именно вам я обязана нашим бракам и двумя чудесными детьми». «Это очень приятно слышать, эл простите, что я так медленно вспоминаю. Через несколько минут я восстановлю в памяти нашу работу. В моем возрасте, к сожалению, вот так. Я тогда работал рентгенологом в Стэнфорде, да и сейчас работаю там же. Обратился к вам после смерти моего брата», — напомнил Элвин, пытаясь помочь мне. «А, да-да, точно», — солгал я. «Теперь я вас вспомнил». «Я был бы очень рад поговорить подольше и узнать, как сложилась ваша жизнь после терапии, но сейчас, к сожалению, должен мчаться в аэропорт, встречать друзей. Давайте встретимся на неделе, попьем кофе и поболтаем». «С огромным удовольствием! Вы по-прежнему работаете в Стэнфорде». «Да!» — Элвин достал из бумажника визитку и вручил ее мне. «Спасибо, позвоню вам завтра», — сказал я и поскорее сел в машину, удрученный провалом в памяти. Вечером того же дня я открыл свою картотеку в поисках записей о Белвине. Перебирая папки с заметками о пациентах, я задумался, сколько же тут хранится глубинных историй, порой вдохновляющих, порой исполненных трагизма. Каждая вызывала в памяти увлекательную драму с двумя действующими лицами, одним из которых был я — и мне стоило большого труда не погрузиться в эти старые позабытые встречи. Я нашел папку со случаем Элвина Кросса в разделе за 1982 год, и хотя наше общение ограничилось всего 12 встречами, папка оказалась довольно толстой. В те докомпьютерные времена я мог позволить себе роскошь иметь персонального ассистента и после каждой сессии диктовать длинные подробные заметки. Я открыл случай Элвина, начал читать, и уже через пару минут его история материализовалась передо мной. Элвин Кросс, рентгенолог в Стэнфордском госпитале, позвонил и попросил о консультации по поводу каких-то личных проблем. Врачи из Стэнфорда, обращавшиеся ко мне за помощью, обычно старались приходить четко в назначенное время или даже на пару минут позже. Они входили в мой кабинет в здании госпиталя украдкой потому что не хотели, чтобы кто-то из коллег заметил их у психиатра. Но доктор Кросс был не из таких. Он расслабленно сидел в приемной клинике и читал журнал. Когда я подошел и представился, он твердо пожал мне руку, спокойно и уверенно вошел в мой кабинет и сел на стул, продолжая держаться очень прямо». Как обычно, первую сессию я начал, поделившись с ним всем, что мне уже было известно. «Доктор Кросс, я знаю о вас лишь то, что вы сообщили мне по телефону. Вы врач работаете здесь, в Стэнфордском госпитале. Вы недавно услышали на внутренней конференции мой доклад о психотерапевтической работе с пациентками, умирающими от рака груди, и решили, что я смогу вам помочь». «Да, все верно. Ваше выступление было очень необычным и свежим». Я много лет посещаю наши внутренние конференции, и это был первый раз, когда я услышал о человеческих чувствах без всей этой статистики, слайдов и гистологических заключений. Элвин Кросс был симпатичным мужчиной за 30, с большим достоинством в осанке, правильными чертами лица, слегка седыми висками и уверенной манерой говорить. Одеты мы с ним были одинаково. оба в белых медицинских халатах с нашими именами, нашитыми синим курсивом на левом верхнем кармане. «Расскажите же мне, что такого я сказал на внутренней конференции. Из чего вы сделали вывод, что я могу вам помочь?» «Мне показалось, что вы с теплом относитесь к своим пациентам», — начал Элвин, — Я был поражен вашим рассказом про то, как онколог совершенно бессердечно вручил вашей пациентке результаты ее исследования. И про то, в какой ужас она пришла, увидев, что ее рак дал метастазы и ей, по сути, вынесен смертный приговор. Как она в ужасе прижималась к своему мужу. Да, помню. Но скажите, как это связано с нашей сегодняшней встречей? Я ведь и есть тот самый человек, который пишет эти смертные приговоры. Я пишу подобные отчеты уже пять лет. «И тут вдруг ваш доклад показал мне другую сторону моей работы. Сделал ее более личной?» «Да, именно так. В наших лабораториях мы не имеем дела с пациентом, как с человеком». Мы высматриваем злокачественные кальцинаты, увеличившиеся лимфатические узлы, мы ищем особенные случаи, которые можно будет показать студентам. Сместившиеся внутренние органы, кости, декальцинированную вследствие мейломы, раздутый кишечник, добавочную селезенку – это всегда части, части тела, а не целый человек в целом теле». Но теперь я думаю, что почувствует пациент, и что будет на его лице, когда доктор зачитает ему написанный мной отчет, и меня от этого потряхивает. Эти изменения произошли с вами недавно? После моего выступления? Да-да, совсем недавно, и отчасти благодаря вашему выступлению, иначе я вряд ли смог бы столько лет выполнять свою работу. «Думаю, вы бы не хотели, чтобы ваш рентгеновский снимок анализировал человек, которого трясет от тревоги по поводу ваших чувств. Несомненно, мы с вами работаем в очень разных областях, не правда ли? Мне важна близость, а вам важно сохранять дистанцию». Элвин кивнул, и я продолжил. «Но вы сказали, что перемены в вашем отношении к работе случились отчасти благодаря моему докладу. Есть ли у вас предположение, что еще могло повлиять?» Не предположение, а уверенность. Два месяца назад умер мой брат. За несколько недель до смерти он попросил меня взглянуть на его снимки. Рак легких. Он был заядлым курильщиком. Расскажите мне о брате и ваших отношениях. Как психиатр, работающий в медицинском центре, я был обучен проводить структурированное интервью. Оно начиналось с вопроса о жалобах пациента и далее шло по протоколу, как развивалась болезнь, краткий экскурс в историю семьи, уровень образования, общественное положение, сексуальное развитие, карьера, после чего переходило к хитросплетениям собственно психиатрического обследования. Однако я не собирался двигаться по этой схеме. С тех пор, как я последний раз ей пользовался, прошел не один десяток лет, Как все опытные психотерапевты, я расспрашиваю пациента, полагаясь в большей степени на свою интуицию. Я настолько доверяю собственной интуиции, что, наверное, уже не смог бы хорошо обучать терапевтов-новичков в начале учебы, нуждающихся в систематизированных рекомендациях. Когда Джейсон, мой брат, позвонил мне и попросил посмотреть его рентгеновские снимки, это был наш первый разговор за 15 лет или около того. Мы были в ссоре. Элвин вздохнул и посмотрел на меня, его губы дрожали. Я был удивлен, увидев этот первый проблеск его ранимости. «Расскажите мне об этом», — я заговорил более мягко. «Джейсон на два года младше меня, то есть был на два года младше. Думаю, ему за мной нелегко было угнаться. Я был хорошим мальчиком, всегда одним из лучших учеников в классе». «Всякий раз, когда бедняга Джейсон переходил в новую школу, его встречал восторженный хор учителей, которые превозносили меня и выражали надежду, что он будет учиться не хуже. В конце концов, он предпочел отказаться от этого соревнования. В старших классах Джейсон практически не открывал книг и подсел на наркотики. Возможно, он просто не мог соревноваться». Элвин вздохнул и продолжил. «Не думая, что он был особо умен», В конце школы он связался с девушкой, которая помогла ему окончательно поставить крест на будущем. Наркоманка, как и он, хорошенькая, но в таком, знаете, дешевом стиле, а ее главным стремлением в жизни было стать маникюршей. Вскоре они обручились, и однажды брат привел ее домой на ужин. Это была катастрофа вселенского масштаба. Эта сцена так и стоит у меня перед глазами. Эти двое, немытые, неряшливые, «Постоянно тискающие друг дружку, буквально пихающие это всем в лицо. Мои родители и дед с бабушкой были шокированы и сочли все это отвратительным. Признаться, я тоже». Элвин вздохнул еще раз. «Его подружка всем не понравилась, но никто ничего не сказал. Все понимали, что Джейсон будет вести себя назло. Так что задачу предупредить его по поводу девушки родители возложили на меня». Они также заставили меня пообещать, что я ни словом не обмолвлюсь, что это они попросили меня вмешаться. И вот я позвал Джейсона поговорить, как брат с братом, и все это ему выложил. Сказал, что его решение жениться принято импульсивно, что придет время, когда он захочет видеть в своей жене больше, намного больше, и что она утащит его на дно. На следующее утро мы проснулись и обнаружили, что Джейсон исчез, прихватив из дома все деньги и столовое серебро. Ни с кем из нас он больше не общался. «Получается, что семья вас подставила, и неважно, состоялся бы этот разговор или нет, все равно вы оказались виноватым. У вас есть другие братья или сестры?» «Нет, только мы с Джейсоном. Сейчас, оглядываясь назад, я думаю, что мог бы быть старшим братом и получше. Я должен был попытаться наладить с ним отношения еще тогда, много лет назад. Давайте запомним и вернемся к этому». Прежде всего, расскажите, что случилось с вашим братом после того, как он порвал отношения с семьей. Он просто исчез. С тех пор все, что мы знали о нем, ограничивалось обрывочной информацией, случайно долетавшей от его знакомых. Джейсон работал строителем, потом занялся кладкой из камня. Я слышал, что он достиг в этом неплохих успехов, складывал камины и каменные стены и по-прежнему плотно сидел на наркотиках. И вдруг, как гром среди ясного неба, звонок. это было пару месяцев назад. «Элвин, это Джейсон. У меня рак легких. Ты мог бы взглянуть на мои снимки. Мой врач говорит, было бы полезно, если бы ты их посмотрел». Помолчав несколько секунд, Элвин продолжил. «Я, конечно, согласился, спросил, как зовут его врача, и пообещал связаться с ним в тот же день. Я узнал, что Джейсон живет в Северной Каролине, и спросил, можно ли его навестить. После паузы такой долгой, что я уже решил, будто он повесил трубку. Брат ответил, что не против. Я взглянул на доктора Кросса. Он выглядел таким напряженным и подавленным, что я забеспокоился, не слишком ли быстрым темпом мы идем. Мы только познакомились и сразу же нырнули в очень глубокие и темные воды. Я дал ему передохнуть, сформулировав вслух, происходящее на сессии между нами. «Как я уже сказал вам по телефону...» Сегодняшняя консультация нужна, чтобы мы разобрались, насколько полезно вам начать терапию. Вы когда-либо посещали психотерапевта? Элвин покачал головой. Нет, в психотерапии я новичок. Тогда, доктор Кросс, скажите мне, если вы не против, зовите меня Элвином. Хорошо, тогда я Ирв. Скажите мне, Элвин, как вам было наше общение до настоящего момента? «Кажется, мы очень быстро подошли к весьма тяжелым чувствам. Не слишком ли быстро?» Он снова покачал головой. «Вовсе нет. Мы движемся в правильном направлении. Это то, что вы хотели обсудить?» «Да, я надеялся поговорить именно о своей реакции на смерть Джейсона. Я только удивлен, но удивлен приятно тем, что мы уже до этого добрались. Может быть, у вас возникли какие-то вопросы ко мне?» Спросил я, чтобы настроить его на свободный обмен мыслями и чувствами. Элвин взглянул на меня немного озадаченно и сказал «Нет, все, что я хочу, рассказать вам эту историю. Мне нужно ей поделиться. Пожалуйста, продолжайте». Итак, после звонка Джейсона я купил билет на самолет и полетел в Северную Каролину. В Ролли я первым делом заехал к его врачу и посмотрел на снимки. Примечание переводчика. Ролли. Столица штата Северная Каролина. Опухоль была злокачественной. Она проникла в левое легкое. Метастазы были повсюду в грудной клетке, в позвоночнике, в мозге. Надежды не было. Потом, проехав час по Хайвэю и еще три мили по грунтовке, я увидел перед собой домишко. Почти что хижину. Хотя и с солидным каменным камином, который он сам сложил. Вид Джейсона поразил меня. Рак уже основательно поработал над ним и превратил моего младшего брата в старика. Он выглядел совершенно изможденным, спина сгорблена, лицо бледное и измученное, и он непрерывно курил марихуану. Когда я пожаловался, что его дым начал действовать уже и на меня, он переключился на табак. Не стоило бы курить при раке легких, хотел сказать я, но придержал язык. Мне вспомнились снимки его легких. Я знал, что мои слова ничего не изменят. Элвин вздохнул и продолжил. «Так что я просто сидел и смотрел, как мой маленький братец изъеденный раком курит, зажигая одну сигарету от другой. Пару раз, когда он прикуривал, я поймал его взгляд. В нем совершенно точно был эдакий презрительный вызов. Никогда не забуду эту сцену». «Это напомнило мне о той ситуации выбора, в которой вы оказались, когда были вынуждены раскритиковать его подругу. Плохо сказать...» и плохо промолчать. Да, ровно это я и подумал. Продолжать курить безумие, но такое же безумие с моей стороны говорить ему об этом. И, конечно, мне не следовало говорить Джейсону тогда, что я думаю о его невесте, хотя мой прогноз насчет их отношений сбылся. Он рассказал, что несколько лет назад его жена исчезла, прихватив с собой их дочку и все спрятанные в доме деньги. Больше он о ней не слышал. Стыдно сказать, но на миг я испытал чувство удовлетворения, услышав об этом, подозревая, что они жили с того, что выращивали и продавали коноплю. Что же случилось между вами потом? У меня оставался последний шанс побыть хорошим старшим братом, и я приложил все усилия. Спросил, что говорят врачи о его состоянии. Оказалось, что врач сказал без обиняков, что лечение поможет мало, и что по статистике жить ему осталось несколько месяцев. С тяжелым сердцем я подтвердил диагноз и прогноз. Дал брату несколько медицинских рекомендаций, как преодолевать боль. Сказал, что он не один, что я о нем позабочусь. Я хотел обнять его, но пропасть между нами, образовавшаяся за это время, была слишком велика. Предложил ему денег, хотя и не был уверен насчет этого, поскольку Джейсон мог просто спустить их на наркотики. Тем не менее, перед отъездом я оставил 300 долларов на кухонном столе. Возможно, брат был благодарен, но ни словом не обмолвился. Я не знал, что еще я могу сделать. О переезде в Калифорнию он не стал и говорить, да и я, признаться, предложил не вполне искренне. Он также отверг мысль о химиотерапии или каком-либо другом лечении, которое могло бы немного замедлить рак или как-то облегчить симптомы. «Ничего это не изменит, и мне наплевать», — сказал он. «Я старался завести разговор о нашей семье, о нашем общем прошлом», Но Джейсон ответил, что хотел бы все это забыть. «Ирф, может, вы бы нашли, что еще сказать, но я ощущал себя в совершеннейшем тупике. Перед моим отъездом мы договорились поддерживать связь, но у него не было телефона. Он сказал, что позвонит мне от соседа. И позвонил? Ни разу. Я никак не смог с ним связаться. А потом, несколько недель назад, мне позвонили из госпиталя Северной Каролины и сообщили, что Джейсон умер». Я снова полетел на восточное побережье, чтобы похоронить его на нашем семейном участке. «Как вы себя чувствовали?» «Одиноко. На похороны пришли только пожилые тети и дяди, та парочка кузенов, которые его еле знали. Мои родители погибли десять лет назад в автокатастрофе. На похоронах Джейсона я снова и снова думал, «Хорошо, что они всего этого не видят. Какая унылая, впустую прожитая жизнь». И именно тогда изменились ваши чувства по поводу работы. Да, вскоре после этого. Мысль о том, чтобы пойти на работу, просматривать рентгеновские снимки и писать отчеты, приговаривая пациентов к смерти, стала вызывать во мне ужас. Все, буквально все на работе, особенно снимки грудной клетки, напоминали мне о Джейсоне. На минуту я задумался. История казалась довольно понятной. В целом здоровый человек, травмирован смертью брата, охвачен страхом смерти и каждый день переживает повторную травму у себя на работе. Я был практически уверен, что понял проблему Элвина и точно знаю, что делать дальше. Наша сессия подходила к концу, и я сказал Элвину, что знаю, как ему помочь, и предложил встречаться раз в неделю. Казалось, что он вздохнул с облегчением, как человек, успешно прошедший собеседование». На следующей сессии я узнал кое-какие подробности о его близких. Отец Элвина работал семейным врачом в сельской местности штата Вирджиния. Мать была медсестрой и помогала мужу в их практике на дому. Элвину был уготован путь на медицинский факультет университета Вирджинии, откуда он перешел на медицинский в Нью-Йорке, а затем получил место рентгенолога в Калифорнии. У Элвина было немало отношений с женщинами, но все они быстро заканчивались, и он никогда не был женат. Более того, он ни разу не ходил на свидания с тех пор, как узнал о диагнозе своего брата. Я попросил его подробно описать свой обычный день, начиная с момента пробуждения. В случае Элвина это упражнение казалось особенно полезным, потому что я узнал, как мало в его жизни было моментов близости. В рабочее время он плотно взаимодействовал со студентами и коллегами, однако в остальное время почти не контактировал с людьми. Выходные Элвин проводил в одиночестве, чаще всего отправляясь поплавать на байдарке. Ел тоже, как правило, один. Завтрак и ланч в кафетерии госпиталя, что-нибудь из кулинарии, чтобы съесть на ужин дома, или быстрый перекус в кафе, где он всегда располагался за стойкой. Коллеги давно отчаялись познакомить его с какой-нибудь девушкой и записали в убежденные холостяки. Жены коллег иногда пытались превратить его в друга семьи, зазывая на семейные праздники. У Элвина не было близких друзей среди мужчин, и хотя он часто ходил на свидания, находя новые знакомства в газетных объявлениях, дело было во времена, когда интернета еще не существовало, отношения обычно увидали на второй встрече. Разумеется, я осведомился, не является ли причиной преждевременная эякуляция, но Элвин не дал мне внятного ответа. Однако еще больше меня удивило его равнодушие к этому вопросу. Я отметил этот момент себе на будущее. Элвин не жаловался на сон, спал в среднем по семь-восемь часов за ночь и обычно не запоминал сновидений. Однако был один повторяющийся кошмар, за прошлый месяц посещавший его несколько раз. Я в ванной, смотрю в зеркало и внезапно вижу, что в комнату влетает большая черная птица. Я не понимаю, откуда она взялась, как попала внутрь. Свет в доме начинает меркнуть, и скоро наступает кромешная тьма. Я испуганно бегу через комнаты, но хлопанье крыльев следует за мной. Я слышу его и чувствую. В этот момент я проснулся в страхе с колотящимся сердцем и, как ни странно, электрической эрекцией. Электрической эрекцией? Я ощущал буквально какое-то гудение, пульсацию. Есть ли у вас предположения насчет этого сна, Элвин? Просто позвольте мыслям свободно течь пару минут. Попытайтесь подумать вслух. Это довольно очевидно. Сон о смерти, черная птица. Ворон у Эдгара По... «Хищные птицы, стервятники, клюющие мертвых животных на обочинах». «Я ненавижу стервятников и грифов, и не раз брал Джейсона с собой, чтобы пострелять по ним из нашего ружья». «Хорошо помните наши охотничьи вылазки, мы часто их устраивали. А потом в доме меркнет свет». «Я знаю, что это. Это меркнущая жизнь. Я до смерти боюсь смерти». «Как часто вы думаете о смерти?» «С тех пор, как Джейсон умер, думаю, практически каждый день. До того почти не думал. Помню приступы страха и мысли о смерти, когда погибли мои родители. Я тогда уже работал в Стэнфорде. Отчетливо помню, как позвонила моя тетя, будто это было только вчера. Я смотрел по телевизору баскетбол, «Уориорс» играли против «Лейкерс». Ужасно вот так вдруг лишиться обоих родителей. Это было потрясение, шок». Так внезапно, так неожиданно. Первые две или три недели я прожил как в густом тумане. Потрясение было таким сильным, что я даже плакать не мог. Но, как ни странно, через некоторое время боль смягчилась, и я вернулся к прежней жизни куда легче, чем сейчас, после смерти Джейсона. «Как вы думаете, почему?» «Думаю, потому что по поводу родителей и наших отношений у меня не было сожалений. Мы все друг друга любили». Они гордились мной, я был хорошим сыном. Они прожили наполненную достойную жизнь, их уважали в обществе. У них был счастливый брак, и невзгоды старости не успели их коснуться. Ничто не омрачало мои мысли о них. Не было сожалений. Вы как будто запнулись на словах «не было сожалений». «Вы ничего не пропускаете». «Да, думаю, одно сожаление все-таки было». Я жалею, что родители не дожили до моей женитьбы, не увидели внуков. Элвин — это первое упоминание о женитьбе и детях. Они есть в ваших жизненных планах? Я всегда считал, что да, однако не очень преуспел. Эти слова я тоже мысленно отметил, чтобы потом к ним вернуться, а пока решил обратиться к более насущной теме горя. Должен сказать, меня не удивляет, что ваше горе после смерти Джейсона оказалось тяжелее, чем после гибели родителей. Это может показаться парадоксальным, но мы нередко переносим утрату тех, с кем нас связывали наполненные счастливые отношения, легче, чем уход тех, с кем общение было неудовлетворительным, с кем осталось много непроговоренного, незавершенного. Брат умер, и ваши отношения будто заморозились в своем незавершенном состоянии, и ваши разногласия и обиды никогда не будут преодолены. Но я очень прошу вас не быть с собой слишком суровым. Джейсона раздирали его собственные демоны, и ответственность за то, что вы не были ему хорошим старшим братом, лежит не только на вас. Вы хотите сказать, Джейсон тоже сыграл в этом свою роль? Безусловно. Чтобы быть хорошим старшим братом – Требуется участие брата-младшего. Однако я рад, что вам выпал тот последний шанс что-то сделать для него. Похоже, вы в самом деле постарались». Элвин кивнул. «Я сделал все, что мог. Это было нелегко, пытаться достучаться до него, предлагать помощь, не получая никакого ответа. А потом мне было так одиноко на его похоронах. Там не было никого, с кем можно разделить горе». «Пришли два кузена с отцовской стороны, но я никогда не был близок ни с кем из них. Родители моей мамы умерли довольно молодыми, тетю и дядю я почти не помню». Диктуя секретарше свои заметки после сессии, я еще раз отметил вопросы, требующие дальнейшего обсуждения. Проявление страха смерти в кошмарном сновидении Элвина, его мысли и ожидания по поводу брака, Преднамеренная самоизоляция как от женщин, так и от мужчин и отсутствие интереса к этой сфере жизни. И непонятная электрическая эрекция после кошмара с черной птицей. На следующей сессии Элвин больше говорил о своем горе после смерти родителей. Он вспоминал, каким потрясением для него стало осознание, что он теперь сирота. Какое-то время он находил успокоение в мысли переехать обратно в Вирджинию и продолжить практику отца, но вскоре отказался от этого плана. Вернуться в Вирджинию и жить жизнью отца означало бы заживо себя зарыть. Я решил остаться в Калифорнии, но из-за горя у меня нарушился сон. Это мучение продолжалось неделями. Как только я гасил свет, сердце начинало колотиться, и я понимал, что этой ночью не усну. Так происходило ночь за ночью. «Вы наверняка пробовали седативные средства». «Я пробовал все. Ничего не помогало». «Сколько времени это продолжалось? И как же вы в итоге справились?» «В конце концов...» На мгновение Элвин запнулся, и его речь стала очень размеренной. «В конце концов, у меня развилась привычка мастурбировать в постели. Это... это было единственным, что помогало мне заснуть... и с тех пор я мастурбирую каждый вечер. Это стало моим снотворным». Элвин покраснел. Видя его неловкость, я предложил ему передохнуть, снова обратившись к тому, что происходило между нами. «Я вижу, как вам некомфортно говорить об этом», — сказал я. «Некомфортно, слабо сказано. Мне чудовищно неловко. Я никогда раньше никому об этом не говорил. Хочу, чтобы вы знали, что я тронут вашим доверием. Но мне кажется, сейчас важно повнимательнее изучить вашу неловкость. Ведь чувство неловкости не возникает в одиночестве. Для него нужен еще как минимум один человек. В данном случае это я. Думаю, оно порождается вашими ожиданиями, как я восприму вашу откровенность и что о вас подумаю. Элвин кивнул. Вы могли бы дополнить ваш кивок словами? «Это нелегко. У меня была мысль, вдруг вы решите, что я какой-то странный, ненормальный, как младенец, сосущий ночью свой палец. Подумаете, что я псих. Да, точно, псих — это слово подходит больше всего. Я стану вам отвратителен, и вы скажете, ну, ничего удивительного, что у него нет женщин. Он же дрочит каждую ночь». «Элвин, ничего подобного мне в голову не пришло, я чувствую совсем другое. Не сужу, а пытаюсь понять. Мой разум буквально гудит от мыслей и идей. Я отметил, что после смерти родителей у вас стало колотиться сердце по ночам и задумался о связи между сном и смертью. Я неоднократно читал у многих авторов, что сон, утрата сознания, имеют некоторый привкус смерти. Вы знаете, что в древнегреческой мифологии... Тонатос и гипноз, боги смерти и сна, — это братья-близнецы. Элвин слушал меня чрезвычайно внимательно. «Нет, я этого не знал. Очень интересно. Кроме того, — продолжил я, — мне показались важными ваши слова, что вы стали сиротой. Я слышал то же самое от многих людей, потерявших родителей. У меня самого были такие же мысли, когда умерла моя мать. Через десять лет после смерти отца». Когда умирают родители, мы чувствуем себя беззащитными, потому что оказываемся перед лицом не только утраты родителей, но и собственной смерти. У сироты нет никого, кто стоял бы между ним и могилой. Поэтому я не удивлен, что смерть всей семьи лишила вас защит и сделала более чувствительным к страху смерти. «Вы говорите так много важного. Вы полагаете, когда я выключал свет», «У меня начинало стучать сердце, потому что я испытывал страх смерти». «Да, именно так». «Помните, как тускнел свет в вашем кошмаре?» «Темнота создает предпосылки для осознания собственной смерти». «Хочу также поделиться мыслями по поводу другой части этой загадки, по поводу вашего сексуального возбуждения». «Я понимал, что говорю слишком много для одного раза, но начав не мог остановиться». Сексуальное влечение видится мне как противоположность смерти. Не является ли оргазм первичной искрой жизни? Мне известно множество примеров того, как сексуальное возбуждение возникало, чтобы погасить страх смерти. Думаю, этот защитный процесс и вызвал электрическую эрекцию в конце вашего кошмара. И это объясняет использование мастурбации для самоуспокоения и ограждения себя от страха смерти, чтобы можно было заснуть. «Ирф — это очень новые мысли для меня, многовато, чтобы осознать за один раз. Я и не жду этого от вас, мы будем неоднократно возвращаться к этим мыслям. В психотерапии это называется проработкой». На следующих сессиях я снова и снова уделял внимание переживаниям Элвина по поводу смерти. В ходе подробного анализа он припомнил все эпизоды из детства, связанные с ней. Я спросил, когда он впервые столкнулся с представлением о смерти. Элвин подумал пару минут. «Мне тогда было лет пять-шесть. Нашего пса, Коли по имени Макс, сбила машина. Помню, как я заплакал и помчался в кабинет отца, располагавшийся в гостиной нашего дома. Отец схватил свой медицинский саквояж, выбежал на улицу и склонился над Максом, который лежал у бордюра. Отец осмотрел его, покачал головой... и сказал, что уже ничем не помочь. «Вот тогда-то я это и понял. Если смерть случилась, это уже не починить. Даже моему отцу, который мог починить почти все, это не под силу». Немного помолчав, Элвин продолжил. «Следующий раз произошел через несколько лет, может быть, в классе седьмом. Учительница мистерстон сказала, что наш одноклассник Ральф, такой же ребенок, как я, умер от полиомиелита». По сей день я могу ясно представить себе лицо Ральфа. Его большие уши, непокорные, всегда стоящие торчком волосы, яркие карие глаза, полные любопытства. И знаете, что странно? Я ведь не был с ним особо близок. Никогда не общался с ним вне школы. Ральф жил далеко, его всегда привозила мама, а я вместе с несколькими другими одноклассниками ходил пешком. И с ними же играл. Однако лицо Ральфа я помню, а тех ребят нет. «Интересно», — сказал я. «Полагаю, лицо Ральфа столь крепко врезалось в вашу память, потому что оно связано с мощными, неосознаваемыми переживаниями по поводу смерти». Элвин кивнул. «С этим не поспоришь, уверен, так и есть. В воскресной школе взрослые говорили о небесах, куда попадают после смерти, и однажды я спросил об этом отца». Он отверг эту идею, сказал, что все это сказки. Как большинство врачей он был материалистом. Считал, что когда умирает мозг, умирает и психика, а с ней и восприятие, и сознание, все. Смерть это как будто погас свет. Вы с этим согласны? Я кивнул. Тут я солидарен с вашим отцом, не представляю сознание вне тела. Некоторое время мы посидели молча. Это был хороший момент. Я чувствовал контакт с Элвином. «Что означал для вас ответ вашего отца? Он уменьшил ваш страх смерти?» «Нет, он не принес мне никакого успокоения. Идея о том, что все закончится, или, по крайней мере, закончится для меня, была чем-то немыслимым». Над этими вопросами мы с Элвином работали еще несколько сессий. Мы рассматривали их под разными углами, обсуждали все новые воспоминания, анализировали сновидения, также связанные с темой смерти». В работе определенно был прогресс, однако постепенно он начал замедляться. Я склонен считать, что терапия продвигается вперед, когда пациент на каждой сессии идет на какой-то риск. Элвин не решался на дальнейший риск, и мы больше не открывали новых территорий. Вскоре, четко по расписанию, Элвин начал задаваться вопросом, чем мы занимаемся. «Ваш подход меня озадачивает. Я перестал понимать, что именно мы делаем». «Мы пытаемся помочь мне избавиться от страха смерти, но разве страх смерти — это что-то ненормальное? Разве вы сами не испытываете его?» «Конечно, испытываю. Страх смерти встроен в каждого из нас на биологическом уровне. Он помогает нам выживать. Лишенные его вымерли тысячелетия назад. Поэтому нет, я не пытаюсь избавить вас от страха смерти. Однако у вас, Элвин, этот страх...» трансформировался во что-то большее, в ужас, который преследует вас повторяющимися кошмарами и вмешивается в вашу работу. Прав ли я? «Ну, не совсем. Я заметил, что ситуация немного меняется. Возможно, мне стало получше. Кошмаров больше нет, я нормально чувствую себя на работе и вспоминаю о Джейсоне лишь изредка. Что же дальше? Может, пора заканчивать?» Пациенты часто задают этот вопрос, когда симптом отступает, и они возвращаются к своему прежнему равновесию. Но достаточно ли просто устранить симптомы? Может, нам следует пытаться сделать больше? Не должны ли мы попробовать изменить те черты личности пациента и особенности его образа жизни, которые привели к появлению симптомов? Я постарался тактично подвести Элвина к мысли о дальнейшем самоисследовании. «Элвин, если вы чувствуете, что терапия завершена и готовы ее закончить, так тому и быть, это ваше решение. Но я думаю, нам не следует упускать возможность повнимательнее посмотреть, что же помогло вам добиться улучшений. Если мы определим факторы улучшения, вероятно, вы сможете воспользоваться этим знанием в будущем». «Что помогло? Хм, непростой вопрос. Конечно, помогло что-то в наших разговорах. Но как?» Могу только гадать. Возможно, помогло то, что какие-то мысли и чувства я впервые выразил вслух. Несомненно, помогло знание, что вы действительно с интересом слушаете, что я говорю. У меня не было такого ощущения ни разу, с тех пор, как умер мой папа. Да, я почувствовал это, и я видел, как вы шли на риск и смогли как следует воспользоваться нашим совместным временем. «Ну что ж, пока неплохо», — подумал я и попробовал продвинуться немного дальше. Но мне кажется, теперь мы можем сделать больше. Думаю, сейчас очень важно исследовать, почему вы так обустроили свою жизнь. Вы умеете общаться, в социальных ситуациях вы чувствуете себя вполне комфортно, и только что вы сказали, что получили большую пользу от контакта со мной. Поэтому хочу спросить, почему вы пресекли даже возможность близкого контакта с кем-то еще? Что вы получаете от такой одинокой жизни? Элвину явно не понравился мой вопрос. «Слушайте, Ир, все люди разные. Кому-то нравится публичность, кто-то предпочитает уединение. На этом континууме я, очевидно, нахожусь на том полюсе, где интроверты. Я попросту люблю одиночество». Ага, вот оно. На сцену вышло то, что в психотерапии называется сопротивлением. Я продолжил настаивать, хотя чувствовал, что Элвин закрылся. При этом, всего несколько минут назад, вы говорили, как приятно вам было обсуждать со мной значимые вещи и ощущать мой интерес к себе. Да, но я не нуждаюсь в этом постоянно. Сессия подошла к концу, и когда мы прощались, Элвин сказал, «Не думаю, что мы так к чему-то придем». Обдумывая содержание этого терапевтического часа, я подивился, как стремительно изменилась ситуация. До этой сессии мы с Элвином были союзниками, а тут вдруг оказались вовлечены в противостояние. Однако, чем дальше я думал о случившемся, тем больше понимал, что глубинное сопротивление Элвина не было неожиданностью. Я мог бы увидеть его предвестники ранее, в том, как быстро сходили на нет мои попытки исследовать его отношения с женщинами. Я вспомнил его отказ обсуждать эту тему и удивительное отсутствие всякого любопытства к ней. Терапевты знают, что ярко выраженное отсутствие любопытства к какой-либо теме, как правило, указывает на нежелание пациента погружаться в нее глубже Я понимал, что будет нелегко На следующей сессии борьба продолжилась Упорство Элвина в нежелании посмотреть повнимательнее на природу своей социальной изоляции убедило меня, что тут замешаны могущественные силы За годы практики я видел немало людей, которые избегали общения, но среди них едва ли был кто-то с таким уровнем развития коммуникативных навыков и способностей к близости. Я был озадачен, происходило что-то странное. «Элвин, хочу сказать вам кое-что. Когда на одной из наших первых сессий вы рассказали мне, как проходит ваш типичный день, мне стало грустно за вас. Мне показалось, что в вашей жизни так мало человеческого тепла». это как-то плохо вяжется с образом того Элвина, которого я знаю, с тем, как вы цените близость, а также с вашим рассказом о детстве, о семье, в которой вы росли. Я знаю, у вас были проблемы с братом, однако родителей вы описываете как заботливых, теплых людей, умеющих показать пример любящих отношений. Люди, которые выросли в такой семье, как ваша, не становятся отшельниками, когда вырастают». «Признаю, что мне нужно что-то менять. Я этим займусь». Я продолжал копать в том же направлении. «Но время идет. Помню, вы говорили, что десять лет назад, когда погибли ваши родители, вы сожалели, что они никогда не увидят вас женатым, не увидят своих внуков. Что сейчас с теми сожалениями? А что насчет сожалений о своей жизни? Хотели ли вы себе той жизни, которую ведете?» «Ирф, я уже сказал, что собираюсь что-то поменять, но это для меня не задача первостепенной важности. Вспомните, почему я к вам пришел. Я пришел из-за тревоги, которая напала на меня после смерти брата. Моя социальная жизнь тут совершенно ни при чем». «Я выпустил последний залп. Не согласен. Ваша социальная жизнь и тревога тесно связаны друг с другом. Позвольте объяснить, как». «Мой профессиональный опыт снова и снова убеждает меня, что страх смерти напрямую связан с отказом человека проживать свою жизнь. Именно поэтому я сейчас пытаюсь обратить ваше внимание на качество той жизни, которую вы ведете». Мне показалось, мои слова вызвали у него отклик. Элвин на минуту погрузился в глубокую задумчивость, но потом ответил, «Возможно, этим стоит заняться, но позже». Сейчас я чувствую себя вполне хорошо и не ощущаю потребности разбираться в этой теме. Анализируй сопротивление, анализируй сопротивление. Вот моя мантра, когда ситуация заходит в тупик. Я продолжил настаивать. На первых встречах на меня произвела большое впечатление ваша готовность анализировать реакцию на смерть брата и мужество, с которым вы поделились со мной интимными аспектами своей жизни. У меня было ощущение, что мы хорошо сработались. Но на последних сессиях мы будто бьемся о стену. Вы отказываетесь двигаться дальше. Однако я совершенно убежден, что вы и сами знаете, что сделать нужно еще немало. Вы как будто больше не доверяете мне. Нет-нет, ваши последние слова не соответствуют действительности. Тогда помогите мне понять, что произошло. Как вам кажется, когда ситуация поменялась? Дело не в вас, Ирф... «Дело во мне. Просто есть некоторые вещи, которые я не готов обсуждать. Понимаю, что все это выглядит как давление, но позвольте мне сделать последнюю попытку. У меня есть предчувствие, что блокада, которую вы ощущаете, связана с вашими отношениями с женщинами. Вы упоминали, что отношения у вас заканчиваются, едва успев начаться. Не может ли это быть связано с сексуальной стороной отношений?» «Нет, проблема не в этом». «Тогда в чем же проблема?» Я отдавал себе отчет, что недопустимо нажимаю на пациента, но не мог остановиться. Мое любопытство было распалено и взяло надо мной вверх. К моему удивлению, Элвин немного приоткрыл дверь. «У меня возникало немало романов с прекрасными женщинами, и всякий раз все шло по одному и тому же сценарию. Мы идем на свидание, после ужина случается секс, секс отличный, мы нравимся друг другу». а затем еще через несколько встреч она оказывается у меня дома. На этом все заканчивается. Почему? Как это происходит? Как только женщины попадают в мой дом, они исчезают из моей жизни. Но почему? Что они там видят? Я по-прежнему ничего не понимал и сам удивлялся, как медленно до меня доходит. Они расстраиваются. Им не нравится то, что они видят. Не нравится, в каком виде я содержу свой дом». Мы одновременно посмотрели на часы. Сессия должна была закончиться несколько минут назад. Элвин хотел поскорее уйти. Меня ждал следующий пациент, но я решил рискнуть. «Я очень рад, что вы доверились мне и рассказали об этом. Хочу сделать вам предложение, которое покажется вам необычным», но я убежден, что это чрезвычайно важно для нашей терапии. Я хочу провести нашу следующую сессию у вас дома. Вам подойдет время ровно через неделю в шесть часов вечера». Элвин сделал глубокий вдох, пытаясь расслабиться. «Не уверен. Мне нужно это обдумать. Позвольте, я дам вам окончательный ответ завтра утром». «Разумеется. Позвоните мне завтра с семи до десяти утра». Утренние часы я посвящал писательству и обычно старался, чтобы меня не отвлекали, но это дело было чрезвычайно важным. На следующее утро, в одну минуту восьмого, раздался звонок от Элвина. «Ирф, я не смогу. Я не спал всю ночь, обдумывая ваше предложение. Я не выдержу ваш визит ко мне домой, и я не могу позволить себе дальше не спать по ночам. Я хочу прервать терапию». «В моем сознании одновременно вспыхнуло множество мыслей. К тому моменту у меня накопилось достаточно профессионального опыта, чтобы понимать, что многим пациентам требуется несколько курсов терапии, разделенных паузами. Они проделывают определенную работу, достигают некоторых изменений и уходят». После прекращения терапии проходят месяцы, порой годы Они постепенно все лучше осознают, что получили Учатся пользоваться своими достижениями И в какой-то момент возвращаются, чтобы еще поработать Часто на более глубинном уровне Зрелый терапевт знает этот паттерн И спокойно воспринимает желание пациента завершить работу Но я не ощущал в себе особой зрелости «Элвин, думаю, вы представляли мою реакцию на ваш дом, и именно это вас расстроило. Может, вам было стыдно. Наверное, вы переживали по поводу моего отношения к вам». «Не буду отрицать, это тоже сыграло свою роль». «У меня есть чувство, что в вас как будто борются две части. Одна часть вашей личности охвачена стыдом, и вы сливаетесь с ней. Но есть ведь и другая часть, та, что жаждет перемен. Именно она решила рассказать мне о природе вашей проблемы, потому что хочет жить по-другому. К этой части вашей личности я и обращаюсь. Вам не нужно ждать неделю. Давайте встретимся сегодня. Какое у вас расписание на утро? Я могу приехать прямо сейчас». «Нет, нет, я этого не выдержу». «Элвин, вы отвергаете возможность изменить свою жизнь, сделать ее счастливее. И я полагаю, вы поступаете так потому, что боитесь моего осуждения, но вы уже не раз убеждались, что эти страхи беспочвенны. И, наконец, попробуйте возвыситься над этой ситуацией и взглянуть на нее с вселенской перспективы». Вы позволяете своему страху перед мыслями в моей голове влиять на ход всей вашей жизни. Разве это разумно? Ладно, ладно, Ирф, сдаюсь. Но я не могу сегодня. Я должен прямо сейчас ехать на работу, и расписание забито под завязку. Во сколько вы закончите? Сегодня около 7 вечера. Что если я приеду к 7.30 и мы проведем сессию? «Вы уверены, что это хорошая идея?» «Я совершенно убежден в этом, поверьте». Ровно в половине восьмого я подъехал к симпатичному домику в Саннивейл в нескольких милях от моего офиса в Палу-Альто. Примечание переводчика. Саннивейл. Городок в Кремниевой долине. Входная дверь была приоткрыта, и на ней висела приклеенная скотчем записка «Заходите». Я нажал кнопку звонка, и вошел. В дальнем конце гостиной, лицом к окну, в большом кресле сидел Элвин. Мне был виден лишь его затылок. Он не взглянул в мою сторону. Я хотел подойти к нему, но понял, что не знаю, как это сделать. Я видел лишь несколько небольших участков пола, которые были пусты и на которые можно было поставить ногу. Остальная же часть пола... была сплошь покрыта высокими стопками старых телефонных справочников, где он только раздобыл их в таком количестве, больших художественных альбомов, кипами пожелтевших от времени газет. Кроме того, кругом громоздились горы старых томов научной фантастики. Я люблю научную фантастику, поэтому мне пришлось подавить в себе желание порыться в этом собрании, сев на холм из древних номеров «Нью-Йорк Таймс». Незагроможденными оставались только узкие, не более 30 сантиметров шириной, тропки, ведущие в кухню, к креслу Элвина и к большому дивану, заваленному еще более пыльными книгами и кипами старых рентгеновских снимков и медицинских карт. На дворе стоял 1982 год, и патологическое накопительство еще не было широко известно ни в психиатрии, ни среди обывателей. Я не то, что никогда не видел, я даже вообразить не мог того, что творилось у Элвина дома. Слишком подавленный, чтобы отважиться на экскурсии в другие комнаты, я осторожно пробрался к стулу поближе к тому месту, где находился Элвин, и сел лицом к его спине. «Элвин!» — говорить приходилось громко, потому как нас разделяло почти пять метров. «Спасибо, что согласились встретиться здесь», — «То, что вы позволили мне увидеть ваш дом, очень важно, и теперь я еще больше, чем раньше, убежден, что нам следует продолжать встречаться. Знаю, вам очень непросто, и я невероятно ценю, что вы впустили меня в свой дом и свою жизнь». Элвин кивнул, продолжая хранить молчание. «Мне не хватало слов. Я знал, что со временем мы попытаемся понять накопительство через анализ его смысла и происхождения». Но здесь и сейчас крайне необходимо было исследовать, что происходит между нами, в наших отношениях, буквально вибрирующих от униженности и гнева. «Элвин, мне очень жаль, что вам пришлось через это пройти, но это был единственный путь. Мы должны были пережить это вместе. Я знаю, вам очень тяжело, но вы сделали большой, огромный шаг вперед, и нам нужно это как следует обсудить». «У вас найдется место, где мы сможем сесть поближе друг к другу и поговорить». Элвин покачал головой. «Может, прогуляемся по кварталу?» «Не сейчас, Ирв. Это все, на что я способен сегодня. Я хочу остановиться». «Хорошо, давайте продолжим завтра. Вы сможете приехать ко мне завтра вечером в это же время?» «Я позвоню вам завтра с утра». Кивнул Элвин. Я посидел молча еще пару минут и уехал. На следующее утро Элвин в самом деле позвонил. Его слова не удивили меня. «Ирф, простите, но я не могу. Не думайте, что я не ценю то, что вы сделали, но я не могу встретиться еще раз. По крайней мере, сейчас». «Элвин, я понимаю, что очень сильно толкал вас вперед». Возможно, чересчур сильно, но взгляните, как многого мы достигли. Мы на пороге чего-то чрезвычайно значимого. Нет, не сейчас. Хватит. Может быть, я позвоню вам через некоторое время, но сейчас я готов с этим справиться самостоятельно. Я начну наводить порядок в доме. Я закрыл папку с историей Элвина. После того визита я не видел его, и ничего не слышал о нем до недавней встречи на похоронах Молли. Как он там оказался? Как был связан с Молли? Мне вспомнилось, что после нашей последней сессии я некоторое время думал об Элвине, гадал, как у него дела, и, проходя по коридорам госпиталя и сидя в кафетерии, высматривал его среди сотрудников. Вспомнилось также, как я обсуждал его случай со своим старым добрым другом, тоже психиатром, чтобы преодолеть мучившее меня разочарование в себе после такой неудачной работы. Но теперь, после нашей встречи спустя столько лет, я, похоже, должен переосмыслить свое восприятие. Была ли моя работа неудачной? Элвин прекрасно выглядит, у него двое детей, чудесная жена, которая сказала, что это мне они обязаны своим браком. Как же это все получилось? Получается, моя работа оказалась эффективнее, чем я предполагал. Меня разбирало от любопытства. Мы встретились в маленьком кафе недалеко от госпиталя и выбрали столик в укромном уголке. «Прошу прощения, что не сразу вас узнал», — начал я. «Как я уже сказал, возраст плохо сказался на моей способности распознавать лица, но не думайте, что я вас забыл, Элвин. Я нередко задавался вопросом, как вы справляетесь», особенно с учетом того, что наша работа, как мне тогда казалось, оборвалась преждевременно, так что буду рад узнать, что было дальше. Кстати, думаю, что тогда, на похоронах, я не сразу узнал вас еще и потому, что никак не ожидал вас там встретить. Откуда вы знали Молли?» Удивление промелькнуло на лице Элвина. «Как? Вы не помните?» «Через пару дней после нашей последней сессии вы позвонили мне, дали контакты и предложили связаться с ней, чтобы она помогла мне навести порядок в доме». «Господи, я совершенно об этом забыл. И вы действительно связались с ней?» Элвин энергично закивал. «Ну да, разумеется. Она, что же, ни разу не упоминала об этом?» молли такого себе никогда не позволяла у нее был свой кодекс чести и она молчала как рыба если речь заходила об ее клиентах но я направил вас к ней более тридцати лет назад вы помните ее с тех времен нет все произошло несколько иначе тогда я сразу же связался с молли и она взялась за дело «Через несколько дней мой дом сиял невиданным там порядком, и с тех пор она взяла на себя и уход за домом, и мои счета, и налоги, все мои дела. Я был клиентом Молли до самой ее смерти». Я часто говорю Монике, как я благодарен вам. Вы изменили мою жизнь, так много мне дали. Но прежде всего, вы дали мне Молли. Все эти тридцать лет, раз в неделю, четко по расписанию, она приходила ко мне домой и улаживала все. Только последние несколько месяцев она перестала справляться, потому что уже совсем плохо себя чувствовала. Она была лучшим, что со мной случилось». Кроме, разумеется, Моники и наших чудесных детей. После этого разговора мой разум заполонили мысли о полной безнадежности попыток выяснить, как же работает психотерапия. Мы, терапевты, так страстно стремимся к точности, пытаемся научиться четко выделять и чинить поломанные места в истории привязанности наших пациентов. Однако та реальность, в которой мы работаем, не вписывается в эту модель, и часто мы обнаруживаем, что вместе с пациентом наткнулись на неожиданное препятствие на пути к выздоровлению и вынуждены импровизировать. Когда-то меня это смущало, но сейчас, в мои золотые годы, я позволяю себе просто тихонько присвистнуть от восхищения, глядя на всю сложность и непредсказуемость человеческого мышления и поведения. Теперь неопределенность уже не сбивает меня с толку. Напротив, мне видится неуместная гордыня в попытке добиться конкретики. Сегодня я готов с уверенностью утверждать лишь одно. Если я смогу создать условия, в которых пациенты будут ощущать заботу и подлинность происходящего, то они получат необходимую им помощь. И часто совершенно поразительными способами, которые я не смог бы ни предвидеть, Не вообразить. Спасибо тебе, молле.